При этом заметим, что нет никакой надобности в большом числе и пространстве ваших реляций. Для нашего удовольствия и спокойствия надобно вам постараться о том, чтобы отправлять к нам как можно чаще порядочные реляции, наблюдая в сочинении их такой порядок. Первое. Коротко показать состояние дел в армии. Второе. Какие потом произошли перемены. Третье. Как теперь дела? И армии остаются. Четвертое. Что вы поэтому намерены предпринимать или куда хотите направить поход? Сожалительно и непонятно нам видеть такое в наличных деньгах оскудение, что офицеры за неполучением жалования питаются одним провиантом с солдатами, Ибо из приложенного рапорта обер «Крикс комиссара» вы усмотрите, что по 30 мая на жалование переведено 758 тысяч рублей и еще отправляется. Думаем, что и отправленные из коллегии иностранных дел 350 тысяч рублей к вам уже довезены, и скоро и еще значительная сумма отправится. С нетерпением ожидаем от вас приятных доношений, не сомневаясь, что вы будете смотреть не на мелочи, а на главное дело, и поревнуете умножить славу свою и нашего оружия во время последней кампании, приобретенную. В июле в Петербурге сильно встревожились письмом генерала Шпрингера, находившегося с русской стороны при австрийской армии, и 18 числа послан был Салтыковый скрипт К удивлению нашему, мы никакого от вас известия не имеем, а генерал-майор Шпрингер доносит от 6 числа, что король прусский и граф Даун находится теперь в полном движении в Нижней Лузации, что король прусский старается соединиться с армией брата своего принца Генриха, а Гравдаун прилагает все силы воспрепятствовать этому намерению и сохранить сообщение со всеми своими корпусами. Мы спешим отправить к вам курьера не потому, что опасались за нашу армию, но чтобы нынешняя компания не сделалась не только такой же нерешительную как последняя, но и менее славную для нашего оружия от настоящего критического обстоятельства Зависят теперь и пагубное продолжение войны, и благополучное ее окончание. Ибо если прусскому королю удастся соединиться с принцем Генрихом, то надобно опасаться, что он соединенными силами не побил графа Дауна, или, если принимать в соображение великую осторожность последнего, не привел бы его в такое же бедствие, в каком находился он до сих пор. И это почти так же вредно, как и потеря сражения, ибо если летом ничего существенного сделано не будет, то в поздние месяцы уже ничем нельзя будет этого вознаградить. Прямое и надежнейшее средство к отвращению зла состоит в том, чтобы генерал Лаудон предпринял что-нибудь важное в селезии и вы ускорили походом на Бреславль. Опасности тут не видим мы никакой, потому что не только Лауден у вас впереди и пресекает путь принцу Генриху, но и все австрийские силы приблизились теперь к Силезию. А польза из того неописанная. Король прусский найдется в необходимости себя разделить, а вы, будучи прямою тому причиной, получите право управлять всеми операциями нынешней кампании». но пусть даже и последует соединение короля с принцем Генрихом, пусть даже граф Даун будет побит, так как вы находились бы у него далеко за спиной и в близости от Польши, то в таком неожиданном случае, по крайней мере отступление ваше, не подверглось бы опасности или затруднению. По отправлению этого рескрипта получено от Салтыкова депеша от 6 июля. «Я», — писал фельдмаршал, — «отнюдь такого мнения не есть и не буду, чтоб в рассуждении того, что австрийцы в минувшую кампанию немного сделали, с армией ее вашего императорского величества ныне ничего не делать, паче же за арабскую мою должность всегда поставлял, несмотря ни на какую в том разность, всевысочайшее соизволения и повеление точнейше...» и сколько возможно исполнять, а особливо ныне, подарованному от Всевышнего австрийскому оружию в начале кампании толь знатному успеху — истребление корпуса уке крайнее старание прилагаю походам отсюда ускорить. Впрочем, всенижайше донесть долженствую, что уже сюда прибывшие войска находятся, а особливо кавалерия, людьми и лошадьми в наилучшем, и, можно смело сказать, в таком состоянии, в каком еще никогда не бывали. Сейчас получил я от цесарского генерала-барона Лаудона письмо с росписью корпуса принца Генриха, из которого усмотреть изволить, что он теперь своим корпусом находится вблизи города Лигница, что к Бреславлю в два или один форсированный марш, прийти может, и что, наконец, требует, чтоб вперед корпус войск вашего императорского величества к Бреславлю для занятия оного и завладения тамошними магазинами шел. Я ему немедленно ответствовать буду, что и я со всей уверенную мне армией по прибытии сюда остальной третьей дивизии, и коль скоро только некоторыми распоряжениями и пересушением сухарей, Исправиться можно. Через несколько дней прямо к Бреславлю в поход вступлю, и оном ускорять буду. От 10 июля Салтыков писал. «Хотя я в повеленный поход прямым путем тотчас вступить, и онам ускорять не примину, дабы наградить то время, которое, к крайнему моему сожалению, упущено, но притом в необходимости нахожусь представить, что за расходом на изготовление провианта и за отпуском в полки на удовольствование солдатства, некоторую малую частью их жалования, бывших при армии во всех департаментах небольшого числа денег, оных теперь нигде почти уже ничего на лицо нет, да и из ассигнованных судаж провианских, комиссариатских и других сумм ничего еще не привезено, и где они теперь находятся, рапортов не имею, а напротив того, от неполучения солдатством заслуженного жалования сверх их умножающегося негодования, начинают они и дезертировать. В минувшую неделю от всей армии около пятидесяти, да и вчерашнего числа шесть человек. Я получил прусский от принца Генриха в Польше рассеянный манифест о намеряемом им вступлении в сие королевство.